Глава 9. Первые шаги. Хотел бы я сказать, что мне было легко разбогатеть, но это не так. Так что, отвечая на вопрос, с чего начинать, я рассказываю о том, через какие мыслительные процессы мне приходится проходить каждый день. отличные сделки действительно легко найти, можете мне поверить. Это совсем как езда на велосипеде. Немного помучиться, пару раз упасть, и всё становится предельно просто. Но когда дело доходит до денег, нужно достаточно много решительности, чтобы пережить период, когда вы еле удерживаете руль в руках. Чтобы найти лучшие в жизни сделки на миллионы долларов, требуется финансовый талант. Я считаю, Он есть у каждого. Проблема в том, что он глубоко зарыт и ждёт, когда его востребоют. Он спит, потому что в нашей культуре люди воспитываются так, будто любовь к деньгам это корень всех зол. Нас учат овладевать профессией, чтобы работать за деньги, но не показывают, как заставить деньги работать на себя. Нам говорят, что не нужно беспокоиться о своём финансовом будущем, об этом позаботятся компания или государство. Когда мы уйдём на пенсию, но платить-то за нас будут наши дети, которые получили образование в такой же системе. Мы по-прежнему учим их усердно работать, зарабатывать и тратить деньги, а когда они заканчиваются, одалживать новые. К несчастью, 90% представителей западного мира исповедуют эту точку зрения, потому что найти работу и работать за деньги гораздо легче. Но если вы хотите отличаться от большинства, я предлагаю вам 10 шагов для пробуждения финансового гения. Это те способы, которые использую я сам. Если вам понравятся какие-то из них, прекрасно. Если же нет, придумайте собственные. Вашего финансового таланта достаточно, чтобы разработать свой собственный план. Однажды в Перу, разговаривая с 45-летним золотоискателем, Я спросил его, как ему удаётся с такой уверенностью находить место рождения. Он ответил: "Золото есть везде, но большинство привыкло его не замечать". И я склонен с ним согласиться. Работая с недвижимостью, я за день могу найти 4-5 прекрасных потенциальных сделок, в то время как средний человек пройдёт мимо и ничего не заметит, даже в одном и том же месте. Дело в том, что такие люди не утруждали себя тем, чтобы развить свой финансовый гений. Я предлагаю вам следующие 10 шагов для развития качеств, данных вам природой. Качеств, развить которые в вашей и только в вашей власти. Первое сила духа. Нужна причина, которая сильнее суровой реальности. Если вы спросите большинство людей, Хотели бы они быть богатыми и финансово независимыми, они бы ответили да. Но потом вступает в игру суровая реальность. Дорога кажется им слишком сложной и полной преград. Гораздо проще работать за деньги, а излишки отдавать брокеру. Однажды я познакомился с девушкой-плавчихой, которая мечтала выступать на Олимпийских играх. Ей приходилось каждое утро вставать в 4 часа, чтобы 3 часа тренироваться до учёбы. Она не ходила с друзьями на вечеринки по субботам. Ей приходилось учиться, чтобы иметь хорошие оценки, как и всем остальным. Когда я спросил её, откуда берётся такая сверхчеловеческая целеустремлённость, она ответила: "Я делаю это для себя и для тех, кого люблю. Любовь помогает мне справляться с проблемами и приносить эти жертвы". Причина или цель складывается из хочу и не хочу. Когда люди спрашивают меня, почему я хочу быть богатым, я отвечаю, что мои причины комбинация сильных эмоциональных хочу и не хочу. Перечислю часть из них. Сначала не хочу, потому что от них образуется хочу. Я не хочу работать всю жизнь. Я не хочу того, к чему стремились мои родители: стабильной работы и домиков в пригороде. Мне не нравится работать на кого-то. Мне всегда было обидно, что отец пропускает мои футбольные матчи, потому что так занят своей карьерой. Мне было обидно, что отец работал всю свою жизнь, а когда умер, государство забрало почти всё, что он заработал. Он даже не смог передать результаты своего труда детям. Богатые поступают по-другому. Они много работают и передают то, что заработали детям. Теперь а хочу. Я хочу быть свободным, чтобы путешествовать и жить так, как я хочу. И я хочу делать это не в глубокой старости. Я просто хочу быть свободным. Я хочу управлять своим временем и своей жизнью. Я хочу, чтобы за меня работали деньги. Это мои эмоциональные причины. А ваши? Если эти причины недостаточно серьёзны, реальность путей к богатству может оказаться сильнее. Я много раз терял деньги и терпел поражение, но эти эмоциональные причины заставляли меня вставать и снова идти вперёд. Я хотел достичь свободы к 40 годам, но добился этого лишь в 47, научившись за это время очень многому. Как я уже говорил, Мне хотелось бы сказать, что это было просто. Это было не просто, но и не так уж сложно. Впрочем, без сильного стимула или цели всё в жизни кажется трудным. Если у вас нет сильного мотива, читать дальше нет смысла. Вам всё это покажется слишком сложным. Второе. Способность выбирать. Вот почему люди стремятся жить в свободной стране. Нам нужна возможность выбора. В финансовом смысле от каждого доллара, который попадает нам в руки, зависит наше будущее. Будем ли мы богатыми или бедными? Скажите мне, как вы тратите деньги, и я скажу, кто вы. У бедных людей плохие привычки в этой сфере. Мне повезло, что в детстве я очень любил играть в Монополию. Никто не говорил мне, что это детская игра, поэтому я продолжал играть в неё и став взрослым. Кроме того, у меня был богатый папа, который объяснил мне, в чём разница между активом и пассивом. Поэтому ещё в детстве я решил стать богатым и понял, что главное научиться приобретать активы, настоящие активы. Мой лучший друг Майк получил колонку активов в наследство, но ему всё равно нужно было научиться сохранять её. Многие богатые семьи теряют свои активы в следующем поколении просто потому, что сыновья не умеют правильно ими распорядиться. Большинство людей предпочитают не быть богатыми. Для 90% населения богатство это слишком хлопотно. Поэтому они изобретают всяческие оправдания. Деньги меня не интересуют. Я никогда не буду богатым. Мне рано об этом беспокоиться, я ещё молод. Когда я заработаю побольше, тогда начну думать о будущем. Или у нас в семье распоряжается финансами муж. Жена. Проблема заключается в том, что эти заявления лишают человека двух вещей: времени, которое является самым ценным имуществом, и опыта. То, что у вас нет денег, ещё не причина отказываться от опыта и образования. Но это тот выбор, который мы делаем каждый день. Мы решаем, как распорядиться своим временем, деньгами и мозгом. Вот в чём важность выбора. Выбор есть у нас всех. Я выбираю богатство, и я делаю этот выбор каждый день. Сначала вложите деньги в образование. В действительности, единственная ценность, которую вы имеете, это ваш ум. Это самое мощное из подвластных нам средств. Я уже говорил о важности выбора. Каждый из нас волен выбирать, чем заполнить свой мозг, когда становится самостоятельным. Можно целый день смотреть MTV, читать журналы о гольфе, ходить на курсы керамики или на семинары по финансовому планированию. Выбираете вы. Большинство людей обычно просто делают инвестиции, вместо того, чтобы сначала вложить деньги в знания об инвестировании. У одной моей знакомой, богатой женщины, недавно обокрали квартиру. Воры забрали телевизор и видеомагнитофон, но не тронули книг, которые она читала. И этот выбор есть у нас всех. Действительно, 90% населения покупают телевизоры и только 10% книги по бизнесу или аудиокассеты по инвестициям. А что делаю я? Я хожу на семинары Мне нравится, когда семинар длится по крайней мере 2 дня, потому что только так можно по-настоящему погрузиться в изучение предмета. В 1973 году я увидел по телевизору рекламу трёхдневного семинара о том, как покупать недвижимость, не платя ничего наличными. Я потратил на его посещение 385 долларов, а заработал благодаря ему 2 миллиона, если не больше. Но что ещё важнее, Этот курс сэкономил мне время. Теперь мне не нужно работать всю жизнь. Каждый год я посещаю по крайней мере два подобных курса. Мне очень нравятся аудиокассеты с лекциями. Почему? Потому что я всегда могу включить перемотку назад. Как-то я слушал Питера Линча, и он сказал что-то, с чем я был совершенно не согласен. Но вместо того, чтобы начать критиковать его, я просто нажал кнопку перемотки. И прослушал этот пятиминутный отрывок ещё раз 20, а может и больше. И вдруг, благодаря тому, что не закрывал свой ум, я понял, почему он так говорит. Это было похоже на чудо. Я словно заглянул в мозг величайшего инвестора нашего времени. Я как будто воспользовался огромными ресурсами его образования и опыта. В результате у меня есть и старое мнение, которого я придерживался ранее, и видение той же проблемы или ситуации Питером. У меня две мысли вместо одной, два способа анализировать проблему или тенденцию. И это поистине бесценный дар. Сегодня я часто спрашиваю себя: а как бы это сделал Питер Линч или Дональд Трамп или Уоррен Баффет или Джордж Сорос? Единственный способ воспользоваться их колоссальной умственной мощью это найти в себе достаточно скромности, чтобы прочитать или послушать то, что они рассказывают. Самоуверенные или критически настроенные люди часто имеют низкую самооценку и боятся рисковать. Если вы узнаёте что-то новое, приходится делать ошибки, ведь иначе вы не сможете полностью понять, что вы выучили. Если вы добрались до этого места в книге, от самодовольства вы не страдаете. Самодовольные люди редко читают или покупают аудиокассеты. Зачем им это? Ведь они и так считают себя пупом земли. На свете так много интеллектуалов, которые спорят или начинают защищаться, когда какая-то новая идея вступает в противоречие с их привычным образом мышления. В таком случае их так называемый интеллект В сочетании с самодовольством превращается в невежество. Всем нам знакомы люди с прекрасным образованием и огромной уверенностью в своих умственных способностях, финансовые отчёты которых говорят совершенно об ином. По-настоящему умный человек приветствует новые идеи, потому что они могут сделать его ещё сильнее. Слушать важнее, чем говорить. Если бы это было не так, Бог не дал бы нам два уха и лишь один рот. Слишком многие думают ртом, вместо того, чтобы слушать и усваивать новые идеи и возможности. Они спорят вместо того, чтобы задавать вопросы. Я отношусь к богатству серьёзно. Мне не нравится точка зрения любителей лотереи или казино, которые мечтают разбогатеть в одно мгновение. Иногда я что-то теряю на бирже, иногда приобретаю Но мои знания всегда со мной. Если вы хотите управлять самолётом, нужно сначала этому научиться. Меня всегда шокировали люди, которые покупают акции или недвижимость, но не утверждают себя никакими вложениями в свои умственные способности. То, что вы купили дом или два, ещё не делает вас специалистом по недвижимости. Третье. Умение выбирать людей. Серьёзно относитесь к выбору людей, с которыми вы общаетесь. Я сразу хочу сказать, что не выбираю друзей по их финансовым отчётам. У меня есть друзья, которые фактически принесли клятву бедности, а есть и такие, кто зарабатывает миллионы каждый год. Главное в том, что я чему-то учусь у каждого из них и сознательно прилагаю для этого усилия. Да, конечно, есть люди, с которыми я действительно знакомился потому, что у них есть деньги. Но меня интересовали не их деньги, а их знания. Иногда эти люди становились моими близкими друзьями, иногда нет. Есть правда одно существенное различие. Я заметил, что мои богатые друзья любят говорить о деньгах. И я не имею в виду хвастовство, они действительно интересуются этим предметом. Поэтому я учусь чему-то у них. А не у меня. Те же мои друзья, которые испытывают финансовые затруднения, не любят говорить о деньгах, бизнесе и инвестировании. Они считают это грубыми или неинтеллектуальными темами. Эти друзья тоже могут меня чему-то научить, как поступать не нужно. У меня есть друзья, которым за свою короткую жизнь удалось сделать больше миллиарда долларов. Трое из них заметили одну странную вещь: Друзья, у которых нет денег, никогда не обращаются к ним с вопросом, как им удалось этого достичь. Но они просят двух вещей. Первое денег взаймы и или второе работы.